ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Домы сруба местных деревьев. Местами стены из брусьев накренились. Из-за этого казалось, что весь домик будто изгибался волной. Сквозь кору просачивалась гниль, что до этого находилась в стволе. Она стекала тонкой струйкой и капала на землю, но капли не собирались в лужи. Они словно втягивались в почву. Окна отсутствовали. Совсем. Или их не вставили на лицевой стороне дома, который только что подошел богучар. Юный воин видел лишь дверь. Неплотно запертая она висела на петлях и скрипуче покачивалась от каждого маломальского порыва ветра. Внешне домик черной ведьмы казался неказистым и очень маленьким. Даже дом старейшины в деревне был добротнее и намного больше. Но Богучар перестал верить тому, что видел. Он не сомневался, что темный лес стоил в себе больше обмана, чем рассказывали старики. До этого он не видел опасности в тумане, а оказалось, что это скопище заложенных покойников». Он легко купился на мелодичный голос, что позвал его. Богучар наконец понял, куда он пришел. И хотя страх не подавил его, все же он осознал, что необходимо проявлять большую осторожность, чем прежде он думал. Кнут обхватывал его торс, а меч он прятал за спиной. «Интересно, ведьма уже знает, что он незваный гость». Неожиданно подумал богучар, когда аккуратно отворял дверь. Он готовился тотчас отразить атаку, если понадобится, но его никто не ждал. Он слышал клёка тончутки. Видел, как в стене что-то копошилось. Видимо, те же кровавые черви, которые недавно хотели его сожрать. Богучар вошел и удивленно хмыкнул, потому что домик оказался секретом. Внешне мал да велик внутри. Вроде бы неказистое место являлось сосредоточием ведьминской силы. Он тихо наступил сначала на ступеньку, а затем ступил и на покрытый мхом пол, внимательно осматриваясь. Он находился в синях с тремя дверьми, не считая в ту, которую он вошел. Из-за той, что находилось перед ним, слышался от танчётки Мелкие бесята не казались столь опасными, но Богучар чувствовал, что именно они главные прислужники ведьмы. А где они, там и она. Ему же пока не хотелось открывать свое присутствие. Поэтому не ходи налево, иди направо. Богучар сжал рукоять меча за спиной, а сам внимательно посмотрел на дверь, что вела налево. Она казалась самой безопасной на первый взгляд. Если бы не предостережение старухи, он бы выбрал этот путь. Но не в этот раз. Его предчувствие советовало прислушаться словам Нинилы. Поэтому, направив острие меча перед собой, богучар направился направо. Под ногами мягко сминался мох, приглушая шаги воина. Стены изнутри домика ведьмы отделаны черным камнем, на которых сияла странная роспись. Чем-то эти рисунки напоминали богучару знак Чернобога и других древних богов, но они казались неправильными, слегка измененные и испорченные, словно это являлось печатью, которая пленяла и наделяла силой, сравнимая с божественной рукой. Солнечные лучи сюда не проникали, но свет в домике был. Он исходил от мелких камушков, что прятались среди стен. Но они больше слабо мерцали, чем светили. Поэтому богучару приходилось щуриться и всматриваться в каждую тень, чтобы разглядеть дорогу. Он подошел к двери и отпер ее, а за ней скрывался спуск по лестнице в гущу тьмы. Богучар напоследок оглянулся через плечо, но сомнения пропали так же легко, как и страх. Тогда он решительно переступил порог и пошел вниз навстречу непроглядной тьме. Каменная лестница, по одну сторону которой стояла сплошная стена, а по другую – пропасть в пустоту. Богучар прикоснулся к холодным неровным камням, чтобы иметь хоть какой-то ориентир. Он спускался медленно. Слабый свет падал сверху и синей. Но когда он дошел до двадцатой ступеньки, дверь в подвал захлопнулась. И мрак полностью окутал воина. Богучар закрыл веки и крепко почти до боли сжал их, а затем медленно открыл. Он не стал видеть лучше, но зато перед глазами появились серые тени, и он продолжил путь. Холод. Он пробирался под кожу, он вымораживал до костей. Богучар чувствовал касание стужи, которую он намеренно отвергал. Запах подвала отличался от лесного воздуха. В запертом месте он казался тлеющим, словно что-то тут сохранилось. Это что-то не тлело, но оно сохраняло видимость жизни, хотя давным-давно перестало быть живым. Вдруг богучар достиг конца лестницы. Он ступил на пол подвала, и тут же замерцали маленькие светящиеся камушки, скрытые в стенах. Тогда воин увидел, что он попал не в обычный подвал, а в тюрьму. Здесь находились клетки, в одной из которых сидел дробен. Сгорбленная спина, голова опущена. Он перестал казаться чудовищем, что шло по лесу к ведьме. Но также он не вернулся к первоначальному образу, человеку. В нем словно исчезла жизнь, или, по крайней мере, медленно заканчивалась. Богучар не стал присматриваться к нему или вызволять из клетки. Его больше волновали слова старухи «почему она направила его сюда?». Возможно, тут находилось оружие против ведьмы, или же тот, кто мог помочь ей выжить. Как только эта мысль мелькнула, он увидел это. То, что спало и ждало своего часа. Двухметровое создание серой кожей, которое при слабом мерцании блестело. Глаза этого чудовища закрыты, но Богучар не сомневался, что в них отсутствовала жизнь. Вытянутые вдоль тела руки, которые достигали колен, а на кончиках пальцев торчали массивные длинные черные когти. Голова опущена на грудь, но напряженное тело слегка подрагивало, потому что оно ждало ведьминского приказа, чтобы оживиться. С таким бороться честно, глупо и бессмысленно. Поэтому богучар вскинул меч и шагнул к дремлющему упырю. Он шел медленно и тихо, чтобы случайно раньше времени не разбудить нежить. Между ними оставалось расстояние в длину клинка. Он мог даже увидеть, как подрагивают веки твари. Он уже собрался воткнуть в глотку острие, когда сверху послышался шорох. Кто-то открыл дверь в подвал. Пальцы упыря пошевелились, а богучар стремительно юркнул в ближайшую клетку. И в этот момент глаза чудовища открылись. Он похрустел костями шеи, огляделся и даже принюхался, но тут же отвлекся на прилетевшего гостя. «Спишь, упырь!» — звонко спросил визитер. «Не ропчи, бесенок!» Прокряхтел Упырь и подошел к клетке, где сидел дробен. «Ведьма потребовала мальчишку. Да, еще приказала найти второго». «Прям так и сказала», — удивился Упырь, открывая двери. Дробан завозился, а затем громко застонал. «Этакий слабый. Совсем его дорога умаяла. Передай ведьме, что он совсем слабый». «И мясцо у него, скорее всего, невкусное!» «Сам я это и передай!» — разозлился бесенок «И почему столько пренебрежения ко мне, старый ты упырь?» «Так ты всего лишь анчутка!» — хмыкнул упырь «Слабый злой дух! Ты даже со злыднями из леса не справишься! Тебе по силу эти людишки! Вы только прислуживать им можете!» «Вообще-то я старший, Анчутка, из всего выводка!» Звонко воскликнул бесенок. «А ты лишь сторож упырь. «Но в лес за вторым посылают меня, а не тебя!» «Тебе до беса далеко!» «Бес обязательно проснется!» «Скоро черная ведьма пробудит в себе истинную силу!» «Об этом говорят кости!» «Но вот ты, возможно, не увидишь этого!» «Скоро в тебе иссякнет сила!» «Об этом мне тоже кости говорят!» — звонко воскликнул бесенок. «Так я и не спорю!» Упырь вернулся на прежнее место и снова протяжно вздохнул. «Странно пахнет!» «Так это из-за мальца!» — ответил Анчутка. «Я повел его! Пойдешь смотреть представление?» «Ах да, ты ведь пойдешь искать второго!» «Только ты сразу накажи того, кто посмел съесть собственность черной ведьмы!» «Кажись, мне даже идти никуда не придется», — как-то странно протянул Упырь. Правда, бесенок его уже не слушал. Он поднимал полубессознательного дробно наверх. Богучар же крепче сжимал рукоять. Что-то подозрительное звучало в словах Упыря. Он напрягся всем телом, пытаясь услышать то, что пока не видел. Но в подвале царила могильная тишина. Никто даже не дышал в эти секунды. Как вдруг голос нежити оказался слишком близко от богучара. — А вот и непрошенный гость! — недолго думая, богучар прыгнул. И в то же время упырь поцарапал когтями стену, у которой стоял воин, оставляя глубокие следы в камне. А богучар резко развернулся и направил клинок в сторону нежити. «Так вот от кого воняло живым духом!» пророкотал он. Упырь распахнул пасть и высунул почерневший язык. С его рта до подбородка тянулась мутная слюна. Глаза нежити оказались красными с черными прожилками И черным маленьким зрачком Кожа вокруг глаз синие, как и тонкие губы Зубы удлинились, а все тело упыряно приглось для прыжка Богучар сменил стойку Он встал боком, слегка отведя назад меч Плохой свет в подвале помогал только упырю Воин уже, предстояло биться, основываясь на одних лишь чувствах. Он мог только догадываться, какая истинная скорость у нежити и какая сила скрывается в мертвом теле. Богучару оставалось настроиться на бой и надеяться на победу. Упырь не стал долго размениваться на разговоры. Он с места рванул гостю, волна ветра поднялась в закрытом подвале. Нежить замахнулся рукой, а длинные острые когти нацелились на горло человека. Богучар увернулся и, согнув колени, рассек кожу обеих бедер упыря. Противники разошлись. Чудище даже не взглянул на рану, но две маленькие капли соскользнули с лезвия меча. Нежить услышал, как эти две капли рухнули вниз и разбились о каменный пол. Он опустил голову и руками провел по ногам. Упырь не верил в то, что видел. У него кровоточила глубокая рана от меча богучара. Это заставило нежить иначе взглянуть на противника, хотя тихие слова успели сорваться с синих губ. «Быть такого не может!» Этот миг настал. Богучар сразу это понял. Теперь атаковать предстояло ему. Богучар немедля ринулся в бой, размахивая мечом. На этот раз именно упырю приходилось уворачиваться от атак. Но это не спасло его. Богучар достал чудовище. Воин полоснул нежить по животу. Серая рубаха тотчас окрасилась в кровавый цвет. Упыря это не остановило. Он не замер, чтобы осмотреть себя. Он с ревом кинулся на врага и повалил его. Они оба свалились на холодный каменный пол подвала. Богучар вскрикнул, так как острые когти впились ему в плечо, а мертвая тяжелая плоть придавила». Юноша вздохнул, хотя воздух с трудом проникал в его прижатое тело. Он уперся ногами, а затем руками оттолкнул от себя нежить и опрокинул его на земь. Богучар закашлял, прижав в груди ладонь, и с удивлением посмотрел на труп. Его меч убил тварь. Рукоять меча торчала в центре груди нежити, а острие выходило из спины». Богучарка рехтя поднялся на ноги, а затем решительно потянул на себя оружие. Но он не поддавался, поэтому воину пришлось наступить на холодное тело нежити и снова начать вытягивать клинок. Когда меч выскользнул из трупа, упырь начал иссыхать. Чудище словно горело без огня и иссыхало без солнца. За какую-то минуту от нежити не осталось даже праха. Одна пыль. Воин поднял голову. Его ждала последняя встреча. Встреча с черной ведьмой. Богучар напоследок оглянулся, осматривая подвал. Ему на глаза попалась клетка, в которой недавно сидел дробен. Дверь была открыта, а на полу внутри что-то мерцало. Богучар вновь почувствовал непонятную тягу к этому предмету. Он вошел в клетку и поднял мерцающую вещь. Кольцо. Такое же, как у богучара. Ведьминское кольцо для жертвы. Подумав, богучар надел его на безымянный палец другой руки. Затем он оторвал от рубахи нижний край и крепко перевязал себе плечо. Следы от когтей кровоточили и болели. Но это не остановило воина. Богучар решительно поднялся по лестнице в главную прихожую. За передней дверью больше не кричали анчутки. Но теперь оттуда раздавался ритмичный бойлитавр. В деревне использовали подобный ритм, но здесь он казался иным». И почему-то этот бой сильнее воздействовал на Богучара. Ему вдруг почудилось, что его сердце забилось в ритм летавр, Он прижал руку к груди, где неправильно стучало сердце. А еще он чувствовал, как что-то овладевало им. «Невидимый дух, не сиренный голос русалки, а мощный дух в виде черной руки, что тянулось к нему». Она мягко касалась его щеки, вела вверх, а затем большим пальцем очерчивала контур губ. Эта рука пахла сладостью, и это подавляло сильнее и проще. Возможно, болотная вонь ослабила воина, а сладкий аромат починил. Но богучар почувствовал, как колени сами подогнулись под ним. Он жаждал упасть ниц перед этой силой. Богучару хотелось спать. Он хотел просто закрыть веки и упасть на мягкий мох. Еще чуть-чуть — и воин бы сдался. Но его вновь привлекало мерцание колец. Теперь уже двоих на каждой руке. Затем Богучар заставил себя посмотреть на рукоять. Символы, что сами пришли ему на ум, наполняли его мужеством. Возможно, они ничего не значили, но воин верил, что в них скрывала сила. Этого было достаточно, чтобы власть духа ослабла. Тогда богучар протянул руку и коснулся поврежденного плеча. Рана до сих пор щипала и ныла, но ему срочно требовалось отрезвить себя». Тогда-то он впился в плечо, да так сильно, что пальцы даже проникли в живую плоть. Боль пробила туман, слезы потекли по щекам богучара, а тихий всхлип сорвался с губ. Он наклонился вперед, а кровь потекла меж его пальцев. Лучше не стало. Полностью победить дух ему не удалось, но в нем хотя бы пропало желание упасть перед черной ведьмой на колени. Богучар выдохнул, снова перевязал рану и тихо открыл дверь. Он вошел в сумерки. Незамеченный он попал в огромную округлую комнату и спрятался за продолговатое зеркало. Затем он рискнул вытянуть голову, чтобы оглядеть место и понять, что происходит. Богучар не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал страх или ужас. Он никогда не страшился отца и молча терпел побои, но увиденное заставило его душу затрепетать от ужаса. Его глаза распахнулись, а руки задрожали. Богучар впервые хотел сбежать. Он даже искренне пожалел, что ослушался и пришел сюда, потому что он наконец-то увидел Ее, ту, что сидела на троне, из человеческих костей. Воин воочию увидел проклятую черную ведьму из темного леса. Часть седьмая. Рассказывали, что раньше ведьма была уродлива. Ее тело казалось больше мертвым, чем живым. Худая, изможденная, сломленная. Кровь первой жертвы изменила ее, вернула ей красоту. О да, она была необычайно красива. Богучарам девицы воспринимались препятствием, что-то шумное и нелепое. Стояна для него была одна из многих и в то же время единственная, кто относилась к нему по-доброму. Но черная ведьма... Он терялся перед ней Она приковала его неземной красотой От нее он не в силах отвести тяжелый взгляд Она столько раз бродила по окраине леса Но богучар никогда не вглядывался в нее Он не смотрел на нее, не хотел увидеть Он думал только о себе и о том, как убить ведьму К тому же туман скрывал красивый лик Но не сейчас Их разделяли чуть больше одного саженя, И богучар мог насытиться видом темной красоты ведьмы Черные шелковистые волосы обрамляли бледный лик Черные глаза полыхали красными сполохами Тонкий нос и выделяющиеся алые губы Овальная форма лица и длинная лебединая шея Она казалась такой изящной, но в то же время такой хищной. Богучар, до этого не чувствующий желания, воспылал жаждой обладать этой женщиной. Она поражала его и восхищала. Он бы с радостью преклонился перед ней и стал бы верным слугой. Он уже собирался выйти из укрытия, когда заметил прикованного дробно. Жертва слабо стонала на алтарном выступе и тяжело дышала. Руки и ноги парня разведены в разные стороны и прикованы кандалами каменному жертвеннику. Он лежал как распятый, как звезда, но с плотью человека. Анчутка на полу дорисовывала знаки, после чего старший бесенок приблизился к ведьме и с почтением обратился. «Черная ведьма». «Все готово. Нам уйти?» Ей не требовалось отвечать. Один взгляд, после чего старший чутко испарился вместе с со братьями. Сознание дробно возвращалось. Он вяло покачал головой и слабо дернул правой рукой. Цепи зазвенели, а ведьма дернулась, как почуявший кровь хищник. Предвкушающая улыбка преобразила ее лицо. Мгновение и прозрачная дымка окружила женское тело. Ведьма же принимала истинную форму. Очарование Богуча распало. Он с неизгладимым ужасом наблюдал, как красавица обращалась в чудовище, как с хрустом ломались ее кости, как волосы теряли гладкость и сушались, как отрастали кривые когти, как рос на глазах горб на спине ведьмы, а колени расходились в стороны, как нежить сливалась с магией темного леса. Ведьма глянула на Алтай и с улыбочкой взмахнула рукой. Дробно резко распахнул глаза и огляделся, скорее попытался оглядеться. Где Что со мной? Я мертв? Разве ты чувствуешь боль? Удивилась ведьма, спуская троны и подходя к прикованной жертве. Хотя в чем-то ты прав, юнец. Скоро. «Ты покинешь это тело, поэтому можешь считать себя мертвецом!» Ведьма когтем коснулась каменного выступа. Она медленно приближалась, царапая камень. Дробан пытался извернуться, чтобы повернуть голову, но не мог. Он до сих пор не видел ведьму. Он только слышал тягучий скрип, который медленно приближался к нему. Богучар видел, как дробно задрожал, а капли пота текли с его лба. Ведьма тоже видела его страх, и ей это нравилось. Она намеренно долго не показывала себя, а когда показала, довольно усмехнулась. Потому что дробн, увидев настоящее лицо ведьмы, отшатнулся от нее». Из его горла вырвались схлипы вперемешку со стонами. Он натянул цепь, пытаясь выбраться из кандалов. В алтарной комнате раздавалась какофония ужаса. Цепи звенели, жертва кричала, а ведьма смеялась. «Не надо! Не трогай меня, молю!» Отсмеявшись... Ведьма вскинула руку с отросшими когтями и резким молниеносным ударом пронзила мужскую грудь. Дробен вскрикнул, выгнулся в предсмертной агонии, а после издохнул. Из его груди потоком выступила кровь, но ведьме этого было мало. Она двигала руку, что до сих пор находилась в плоти дробно, словно что-то искала. А когда нашла, она закрыла на мгновение глаза. Ее лицо расслабилось, а уголки губ приподнялись в подобие улыбки. А затем она вынула из груди до сих пор бьющийся орган. С ее рук стекала кровь жертвы, а сердце жертвы тяжело билось на ее ладони. Ведьма вынула язык с наслаждением, слизывая темно-алые капли. Вдруг она замерла и оглянулась. Их взгляды тотчас столкнулись. «А вот и второй ха <смех> <смех> <смех> она. Богучар молчал. Он не мог отвести глаза от вынутого сердца дробно, которое продолжало биться. Из-за него до сих пор сочилась алая кровь и стекала с руки ведьмы. «Иди ко мне», — тихонько заговорила ведьма, возвращая свой красивый образ. «Ты следующий, юнец». «Помоги мне, Чернобоже, проговорил богучар и вышел из-за зеркала, держа меч наготове. «Я должен убить ее. Помоги мне. Без тебя я не справлюсь. Чернобог». Красивый лик вернулся черной ведьме. Ее мягкие губы растянулись в улыбке, хотя она слышала каждое слово воина. Но они не пугали ее, потому что она знала правду о древнем боге. Чернобог, властитель Нави и князь тьмы, истинный бог разрушения. Его многие боятся, потому что думают, что он источник бед. Но он ничто в мире яви. Он никогда не отзывается на мольбу. Он не слышит взывающих к нему людей. Он приходит только тогда, когда его оскорбляют. Он дитя, которое обижается и не умеет прощать. Поэтому она оказалась тут, связанная с темным лесом. Потому что когда-то оскорбила древнего бога разрушения. «Несчастный юноша», — мелодично проговорила она, наклонив голову. «Неужели ты думаешь, что этот бог поможет? Здесь только мы. А в этот лес давно никто из древних богов не заглядывал. Они не любят это место. Помойная яма всего трехслойного мира, созданная родом. Богучар вздрогнул. Он впервые слышал подобные речи о древних богах. Даже он никогда не позволял себе такого презрения в их сторону. На мгновение воин ослабил волю. И сразу он почувствовал легкое касание черной руки. Она хотела снова подавить его решимость и лишить свободы. Но Богучар покачал головой, прогоняя обман. И с суровым лицом выпрямился. Значит. Мне не понадобятся боги, чтобы убить тебя, высокомерно заявил он. Попробуй, усмехнулась она. Но сначала я перекушу. Немедля ведьма впилась белыми зубами в еще пульсирующее сердце. Она глядела в глаза богучара, наблюдая за ним, а сама, как дикий зверь, жрала человеческую плоть. Кровь, словно сок из сочного плода, стекала с рук и с губ ведьмы. Крошечные, темно-алые капли падали под ноги проклятой нежити. Она с восторженным ожиданием уставилась на гостя. Богучар медлил. Он сомневался, он не знал, как поступить. Он сцепил зубы, напрягся и... В него прилетел магический удар ведьмы. Она легким движением отправила в него магию смерти. Богучар содрогнулся. Он почувствовал, как что-то вошло в его тело. Мышцы одновременно натянулись, а кости заскрипели. Мгновенная боль катила его с головы до ног, и тотчас исчезла. С недоумением воин ощупал свой живот, откуда исходили странные ощущения. Но открытых ран не было, и вроде бы он сам был в порядке. Ведьма яростно зашипела, а ее красивое лицо исказилось. Она видела, что смерть не убила юнца. К тому же на лбу воина проявлялся знак Чернобога. Тот самый, что старейшина нарисовал на лбу сына во время прощания. Этот знак менялся, он стремительно наполнялся силой и даже слегка засиял. Князь тьмы... «Властитель Нави, древний бог разрушения, услышал просьбу людей и наложил защиту на ведьминскую жертву!» «Грязный бог!» — выкрикнула ведьма, откидывая откушенное сердце. «Снова твои шутки! Снова хочешь лишить меня всего? Ты еще...» «Не наигрался!» Богучар не стал вслушиваться в слова проклятой. Он ринулся в бой с ней, но в черной ведьме кроме магии хранилась и телесная сила. Она одним ударом откинула воина от себя, и то с размаху врезался в каменную стену. Сверху посыпалась мелкая крошка, а серая пыль окутала Богучара. Он тяжело закашлял, в груди болезненно закололо, а раны на плече опять открылись. Меч отлетел, а ведьма решительно направилась к нему. Богучар поднялся, опираясь о стену, и вытянул из-за пояса кнут. Легкий взмах и кожаный конец щелкнул около лица ведьмы. Она даже не вздрогнула, только резко откинула голову. «Думаешь, тебе удастся победить?» — хмыкнула она. «Или хотя бы остаться живым?» Воин не собирался сдаваться. Он снова замахнулся кнутом, щелкая рядом с ней. Но ведьма продолжала неумолимо приближаться. Шаг за шагом богучар следил за каждым движением врага. Он ждал подходящей секунды для атаки, когда заметил кулон на тонкой шее ведьмы. Он плавно покачивался меж ее грудей, иногда цепляясь за волосы или плотную ткань платья. Металл украшения совпадал с ведьминскими кольцами для жертв. Но ярче всего горел знак на кулоне. Подобный богучар видел на стенах в прихожей домика ведьмы. «Три предмета. Они помогут тебе победить. Ему нужен кулон ведьмы. Шаг, еще шаг и еще». Богучар закружил вокруг алтаря, на котором лежало мертвое тело дробно. Ведьма без всяких раздумий следовала за ним. Степенно, как хищник, уверенный, что жертва в ловушке. Она криво улыбалась, но в глазах плескалось наслаждение. Ей нравилось преследовать свою необузданную жертву. жертву, что не шла к ней, а за которой ведьма охотилась. В этом она находила что-то притягательное. Поэтому она не спешила. Хотела растянуть удовольствие перед тем, как вырвет сердце этого храбреца, затем сыи а после запьет все его же кровью. Возможно, она нуждалась в жертве подобного смельчака, чтобы сломать черные печати. Я выбрала не тебя, вдруг поняла ведьма. Я выбрала другого ты сам ко мне пришел богучар молчал он сделал последний шаг назад перед ним лежало то ради чего он отступал ты похож на мою жертву снова задумалась ведьма и в какой то момент нахмурилась близнецы пара что связано с нами. человек связанный С потусторонней силой, неземной среди земных, проклятый Чернобог! Вот, значит, как ты задумал даровать мне вечный покой? Ты захотел пропустить меня через врата Нави. Вот только я не собираюсь уходить. «Мне не нужно твое разрешение и твое прощение!» Ведьма истошно закричала и потеряла бдительность. И именно в это мгновение Богучар вскинул кнут и пленил противника. Ремни обхватили плечи ведьмы и крепко стянули, чего она заверещала еще громче. Ведьма снова отрастила когти, чтобы разрезать кнут и поскорее выбраться из плена. Но Богучар... Тотчас подпрыгнул к ней и резко сорвал с шеи кулон. Не! Закричала она, скидывая с плеч разорванные ремни. Только богучар уже поднимал свой меч. Он намотал кулон на рукоять и сжал ее обеими руками. На безымянных пальцах мерцали оба кольца. Клинок покрылся дымкой. Серебряная нить потянулась от знака чернобога на лбу богучара, соединяя кольца и меч до самого кончика острия меча. Сила древнего бога вложилась в мужскую руку, и воин стал вестником его гнева. Черная ведьма рванула к богучару. Она снова обратилась в страшную старуху и кинулась в атаку. Но ее уже поджидали. Богучар выставил меч перед собой и с неукротимой силой насквозь проткнул черную ведьму. Они замерли друг перед другом. Черная ведьма стояла перед Богучаром и не двигалась. Их обоих соединял меч. Платья ведьмы напитывались кровью, а сама некогда проклятая менялась. Она обращалась то в страшную старуху, то в соблазнительную ведьму. Но затем ее волосы посветлели, чернота вышла из глаз ведьмы, оставляя голубизну чистого неба. К лику вернулся нежный румянец, а в черты лица мягкость. Когти обратились в ласковые руки, а сама ведьма вернула первоначальный облик. Тот, который она когда-то носила. Тот, в котором когда-то родилась, а затем потеряла. Богучар внимательно следил, как менялось лицо ведьмы. Он резко выдернул клинок из женской груди После чего коснулся ее сквозной раны Они глядели друг другу глаза в глаза И под ее злым взглядом Богучар проник рукой в ее плоть Ее резкий вздох и после выдох Когда воин вырвал из груди Ее бьющееся сердце Кровавые брызги разлетелись в стороны Ведьминская кровь медленно стекала с его руки, обезвольное тело ведьмы опрокинулось на земь. Ее сердце замерло в его ладонях и превратилось в дымку. Она окутала воина и проникла в него, объединив дух и проклятие обоих. «Черная ведьма повержена, и проклятие снято!» Часть восьмая По лицу воина стекала кровь падшей. Пару капель скользнули с кончика носа и упали на его губы, и богучар медленно слезал их, смешивая кровь ведьмы со своим потом. «Солено и терпко. Вкус победы. Вкус крови врага и собственного пота. Вот истинный привкус победы». Вздохнув, богучар подошел к двери и отпер ее. Его встречали преданные слуги ведьмы. Анчутки шипели. Они клацали мелкими зубами, но никто не трогал воина. Они стояли по обе стороны коридора, пропуская его». А Богучар даже не глядел на меньшую нежить. Он шел к выходу, но перед тем, как выйти, оглянулся на запрещенную старухой дверь, которой больше не было. Она исчезла, стояла лишь сплошная каменная стена. Тогда Богучар посмотрел на противоположную сторону, где находились странные росписи со знаками – Некоторые из них остались, но многие выжглись, оставив на камне глубокие черные борозды. Но ненасытному огню и этого было мало. Искры выскакивали прямо из стен и падали на сухой мох. Пламя медленно распространялось, обхватывая все больше и больше. Богучар вышел из домика ведьмы в некогда темный лес. Он все еще держал в руке окровавленный меч Ребра болезненно ныли, а голова трещала Но первым, что его встретило, было яркое солнце Лучи пробились сквозь искривленные ветви к лицу богучара, согревая его Туман рассеивался, запертые души стонали, прижатые светом к мертвой земле Лес все же оказался небольшим, как и предполагал Богучар. Проклятие ведьмы не только убивало лес, но и искривляло. Тут менялись законы пространства и времени. Поэтому раньше в нем никто не мог разглядеть ни конца, ни края. Сейчас же, после снятия проклятия, Богучар видел тропу, которая вела в деревню». С этого места он мог высмотреть и то, что обращалось в озеро. Ему даже удалось заметить парочку деревенских домов. И воин отправился домой. Никто его не задерживал. Духи гибли под лучами осеннего солнца. Черви выползали из стволов деревьев и после из света судорожно дергались в предсмертной агонии. Стребожий ветерок качал ветви больных кустов, а даже божий свет прогонял ведьминский сумрак из тени леса. Темный лес исцелялся. Мутная жижа под ногами богучара становилась плодородной землей. Вонь пропадала, и воздух очищался. Проклятие черной ведьмы исчезало и уносилось прочь. Богучар подошел к границе и перешел ее. Позади послышался грохот. Вдалеке домик ведьмы рухнул под разрушительной силой огня. И первый снег плавно спустился на землю. А на правой руке воина появился знак. Знак древней божественной силы, проклятие будущего рода и нерушимая связь с черной ведьмой. Связь на веки веков, покуда потомок не исполнит завет. Раны на теле воина затянулись, остались только розоватые шрамы, и вся боль постепенно ушла. «Богучар!» — воскликнул женский голос. Мужчина оглянулся. К нему бежали селяне, а кричала ему стоянно. За девушкой следовала вся его семья вместе с остальными жителями деревни. Падающий снег портил видимость. На земле уже появился первый белый слой. Богучар стоял в центре. Его окружили и не давали прохода. Селяне не спешили к нему подходить. Но и отпускать никто не собирался. Первым шагнул к нему Вереслав. Перенега хотела остановить его, но тот резко скинул девичьи пальцы и подошел к брату. «Богучар» — положил на плечо руку близнец. «Ты? Живой?» «Черная ведьма мертва», — сухо ответил воин. «Я вырвал ей сердце, а ее тело сгорело». На этом Богучар вышел из круга и пошел к домам. Селяне ликовали Каждый хотел прикоснуться к герою Урвать хотя бы кусочек от него Они тянулись к нему Но воин не откликался на их зов Он прошел мимо отца Мимо матери Мимо стояны Что рвалась к нему всем сердцем Богучар сын Богучар-изгой, богучар-отщепенец. Он сгинул в темном лесу, когда перешел границу. Одержал победу над черной ведьмой и вернулся из леса другой. Это был воин, герой, победитель. Тот, кто знает, кто он и чего жаждет. Он шел к дому, где родился и рос. За ним следовали его следы. Дома он взял теплое плотное покрывало, еды и свежую одежду, а после направился к излюбленному месту на поляне рядом с рекой. Его не пугал холод. Он с легкостью скинул грязные вещи и ополоснулся в студеной воде. Оделся в чистое и плотно поел. А после, укрывшись с головой в покрывало, уснул. Его разбудили мягкие касания и поглаживание по голове. Он открыл глаза и сонно посмотрел на Стояну, что сидела в изголовье и гладила волосы героя. Богучар резко сел. Покрывало обхватывало его тело и сдерживало его движение. Снега стало больше, он падал уже крупными хлопьями. Воин скинул одеяло и повернулся к девице. «Что ты тут делаешь?» – сурово спросил он. «Отец дал добро». В ответ улыбнулась она и потянулась к мужчине. «Он согласился на брак с тобой. Слышишь, богучар, мы можем с тобой пожениться!» Богучар нахмурился. Он уставился на стояну, и ее улыбка тут же увяла. Воин холоден и равнодушен Ему нет дела до мирских забот Раньше богучара хоть что-то волновало Но воина, такие пустяки, только обременяли Стояна, я когда-нибудь тебе обещал жениться? Нет, проблеяла девица Может быть, я воспользовался тобой Или обесчестил Богучар встал и спустился к воде, чтобы немного попить. Стаяна молчала. Ей нечем было возразить. У нее до сих пор перед глазами мелькали картинки, как она отчаянно предлагала себя. Но он отказал. «Ты ведь сама знаешь ответы на все вопросы», — проговорил Богучар, вытираясь. «К тому же я не собираюсь жить в деревне». «Но как?» — воскликнула Стаяна. «Ты ведь теперь тут герой!» «Теперь ты точно можешь стать старейшиной после отца!» «Ты...» Слезы покатились из глаз девушки, и она тише добавила. «Как ты можешь оставить тут все, что тебе дорого?» «Ты действительно считаешь, что я такой?» «Что у меня есть что-то или кто-то, что было бы дорого для меня?» «Или ты думаешь, что я пошел к ведьме ради места старейшины?» «Хмыкнул он. «Или ты имела в виду себя?» «Ты думала, мне нужна была победа, чтобы заполучить тебя?» «Брат», — всхлипнула она, — «за брата я не держусь. К тому же я пошел в темный лес, чтобы спасти его и освободить себя. Поэтому мой долг перед ним оплачен вдвойне». «Богучар!» — вновь воскликнул Стояна, когда поняла, что мужчина окончательно бросал ее. «Ты даже не хочешь подумать о браке со мной?» Он стоял к ней спиной. Она же видела, как напрягаются его широкие плечи как мышцы на спине перекатываются. Но она не видела его лица и не слышала мыслей, что роились в его голове. Он держал в руках то, с чем пришел сюда. Меч и покрывало. Он крепко сжимал их. Он бы хотел быть мягче с девицей, но не мог. Больше он не мог быть мягким. Он даже не повернулся к ней, чтобы отказать, глядя в глаза». Он продолжал стоять к ней спиной И слегка повернул голову «Не хочу стояно И не буду думать Лучше найди себе другого жениха Позговорчивей А ко мне Больше не приближайся» Богучар ушел, слыша, как девичьи с хлипа Перешли в горький, обиженный плач Он шел обратно в деревню Когда он вышел из проклятого леса, то солнце стояло в зените. Сейчас же стояли вечерние сумерки поздней зимы. Он шел к родному дому. Когда Богучар вошел в общую комнату, его уже ждала вся его семья. «Сын!» – нежно воскликнула мать, обнимая его. «Тебя так давно не было. Мы уже не надеялись снова свидеться с тобой. Садись, поешь!» Он не стал отказываться. Он отставил меч и сложил покрывало, а затем сел на привычное место за столом. Напротив него сидел брат, по правую руку отец, а по левую – младшая. Мать наложила густую, еще горячую похлебку, подала хлеба и налила взвара. Богучар начал есть, а старейшина сдвинулся с места. «Ты поступил по-своему», – пророкотал он. «Я спас брата и всю деревню», – сухо ответил Богучар. Вновь воцарилась тишина. Обстановка накалялась. Старейшина хрипел и недовольно сопел. Богучар продолжал есть. Мать повела младших из общей комнаты и мимолетно погладила старшего сына по голове, оставив троих мужчин наедине. «Ты станешь моим преемником. Этого требуют жители деревни», сказал старейшина и тяжело вздохнул. «Ты теперь герой». «Ты женишься на стоянии. Она долго бегала за тобой. К тому же она лучшая невеста среди местных. Поэтому я завтра уеду». Богучар допивал взвар, когда произнес последние слова. Старейшина умолк. Отец озлобленно глянул на старшего, все так же непутевого сына, и прорычал. «Ты никуда не поедешь!» «Ты останешься здесь и станешь достойным сыном!» «Ты станешь преемником, а в будущем старейшиной!» «Тебе придется стать лучше Вереслава, чтобы заслужить мое доверие!» Богучер отставил посуду и холодно глянул на отца. «Именно твой недостойный сын спас всю деревню!» «Да спасли! воскликнул старейшина. «Кто знает, какие годы теперь наступят! Вдруг после смерти черной ведьмы вернется голод! Вдруг бандиты нападут на нас! Именно молва ведьми ограждала нас от проблем!» «Хм, «Так значит, вас устраивала подобная плата», — проговорил Богучар. «И вы бы спокойно оплатили сытые годы смертью любимого сына». Он взглянул на брата, который слегка кивнул ему. «Поэтому вы не хотели убивать ее и губить лес, потому что вас это устраивало», – вставая заключил богучар. «Тогда хорошо, что я пошел в лес не ради вас, а ради себя. Я убил ведьму, чтобы я смог вырваться из проклятой деревни. И потому я завтра уеду». «Ты думаешь только о себе!» Зло воскликнул старейшина, сжимая кулаки. «Как и вы, отец! Как и вы! Этому я научился у вас!» На этом Богучар покинул общую комнату и направился в ту, что делил с братом. Вереслав последовал за братом и присел рядом с ним. Богучар лег на свою кровать, а Вереслав тихо проговорил. «Ты спас меня. Можешь не благодарить». «Не буду. Ты ведь не выполнил обещание. вообще «Вообще-то выполнил». Богучар посмотрел на Вереслава, который тоже смотрел на брата. «Я обещал помочь и заменить тебя. Я помог тебе и заменил. Просто не в том месте, на которое ты рассчитывал». Братья отвернулись друг от друга и некоторое время молчали. Вереслав лег на свою лежанку и задумчиво спросил. «Ты правда намерен уйти?» «Я давно этого хотел» но не мог. Вначале нужно было разобраться с ведьмой. «Какая она была?» Вдруг спросил Вереслав. Богучар молчал. Слова не могли описать то, что он видел. Потому что все то, что он встретил в темном лесу, поразило его. Это манило и в то же время пугало. Красота жизни наполняла светом, а красота смерти она медленно убивала И дарила наслаждение. Сейчас, находясь в родном доме, он не понимал, как сумел не испугаться. Как он без тени страха вошел в лес, как выбирался из ловушек, как убил русалку и упыря, как сразился с ведьмой. Все это он не мог понять и не мог поверить, что сделал подобное. Она была красивой и опасной. Ей нужны были жертвы ради крови и сердца Она выпивала кровь, как сок А сердца съедала, как диковинный фрукт Она была красива и ужасно одновременно И я испугался ее Я думал, что отступлю Почему же не отступил? Не знаю Мне кажется, в тот момент сами древние боги помогли мне «Именно они снизошли до меня. Думаю, тогда мне помог Чернобог. Он вложил в мою руку силу, которая одолела ведьму». Богучар наклонил голову и посмотрел на брата. Вереслав пялился в потолок. Они оба одинаково закинули руки за голову и сложили ноги друг на друга. «Они – идеальная копия. Они похожи, как две капельки воды из родника». «Почему ты хочешь пойти дальше?» Снова спросил брат Вереслав. «Потому что Чернобог велит тебя?» «Мне никто не велит. Я сам хочу уйти. Потому что будущее зовет меня. Меня ждет иная жизнь. Не так, которую запланировал для меня отец. Мне не суждено умереть в старости в нашей деревне, в нашем родном доме. Вереслав, глядя на брата, кивнул и отвернулся. Они затихли и после сладко уснули. Богучар спал, попав во власть сна. Богучар снова находился в лесу и сидел возле топи, что обращалось в озеро, когда к нему подошел мужчина. Не молодой и не старый, но высокий и стройный. В белой рубахе, что доходило до колена и подпоясанное красным кушаком, в белых широких штанах с босыми ногами. Его длинные волосы доходили до лопаток, а борода скрывала подбородок. На голове ярким пятном выделялся венок из цветов мака. Мужчина казался сотканным из тумана, он казался невесомым, он будто парил над землей. Богучар поднялся на ноги и слегка склонился пред божеством. «Ты знаешь, кто я?» Спросил он. «Скорее догадываюсь», Смиренно ответил богучар, поднимая голову. «Тогда ты должен знать, Что мать моя, Богиня Марена, Супруга Чернобога, Князя Тьмы и властителя Нави. Знаю. Меня к тебе отправила мать По просьбе ее мужа», Проговорил сон. «Ты убил черную ведьму По велению Чернобога, Именно он помог тебе и дал сил За это тебя ждет Верховное Княжество Русичей Тебе предстоит пролить немало крови, но потом ты получишь трон Верховного Князя Твой род будет править долго, покуда он не выполнит еще один завет перед Чернобогом Тогда исчезнет ваша метка, и вы все сможете спуститься к вратам Нави и перейти их дабы обрести покой. «Но почему я?» – воскликнул богучар. «Почему мой род? Почему я всегда знал, что мне предстоит войти в темный лес?» «Потому что именно твой предок заключил сделку с черной ведьмой. Сначала разбудил ее давнего проклятия своими тщеславными словами, а затем задобрил кровью своих сыновей и сыновей других семей». Именно он открыл печати, которые предстоит закрыть. «Вот завет твоим потомкам. Когда-нибудь им придется закрыть печати. Только тогда души всего вашего рода обретут покой. Еремей был моим предком, поэтому весь твой род обязан полностью освободить этот мир от черной ведьмы». «Но откуда она появилась? И разве я не убил ее?» «Об этом твой потомок узнает в нужный час, когда впервые столкнется с тем, с чем не сможет бороться». Один из лепестков мака упал на землю, после чего бог сна начал, мерцая, исчезать. «Тебе пора просыпаться. Наступил рассвет». «Не забудь своему наследнику поведать о ведьме и о возложенном на вас завете!» Богучар распахнул глаза. Рассвет действительно наступил. Солнце только-только начало подниматься на востоке. Богучар мельком глянул на спящего брата и поднялся. Недолго думая, он приступил к тщательным сборам. Ему предстоял тяжелый путь». Но будущее уже ждало его. «Ты действительно намерен бросить родной дом?» Подошла к нему Стояна, когда он снаряжал гнидую лошадку. Это был подарок герою. Благодарность местных за спасение. Богучар молчал. Он накинул седло и застегнул его под брюхом, а затем закинул сумки, в которых лежал провиант и немного одежды. Но самым ценным из его вещей был меч, а также два ведьминских кольца. Кулон полностью разрушился во время боя, но кольца остались. Их богучар сложил в отдельный кожаный мешочек и спрятал в сумке. А меч обмотал тряпками и прикрепил к седлу. «Ты не хочешь мне отвечать? Стаяна? я тебе уже все сказал. Я ухожу и больше не вернусь. Не жди меня, а лучше забудь». «Почему?» «Потому что так нужно», — ответил Богучар, повернулся к ней и подошел. «Потому что так правильно. Я лишний тут. Так всегда было. И так будет. Я должен идти вперед, потому что меня зовет моя судьба». «Но и никто не сможет переубедить меня в ином». Богучар обошел девушку и набрал для лошади овса. «Теперь он был готов». Стояна. «Тебе лучше уйти». И девушка ушла. Богучар вывел лошадь из хлева и сел на нее, а из дома выбежал старейшина. Он схватил под усы коня и вскинул голову. «Я не отпущу тебя, сын!» «Ты должен». «Сын!» «Твоего сына зовет судьба. Я должен уйти». Богучар повторил свои слова уже отцу. «Не спорь с древними богами». Именно они ведут меня вперед. Упоминание богов сломило старейшину. Он невольно отпустил устцы, а богучар, ударив по бокам лошади, устремился на север. Снег прекратился. Солнце встало, но давно не грело. В темном лесу, вместе без времени и без пространства, богучар провел чуть больше месяца. В этих краях подступала зима. Он шел медленным шагом, когда услышал, как позади кто-то скакал. Этот кто-то не жалел коня. Он понукал его, чтобы кого-то догнать. И вот, когда между скакунами оставалось пару сажень, то догоняющий начал успокаивать свою лошадь. Богучар остановился и оглянулся. Его догонял брат. «Вереслав, что ты тут делаешь?» Челая лошадь Вереслава нервно переступала с ноги на ногу. Она трясла голову и тихонько ржала, а Седок на ней неожиданно усмехнулся и дерзко ответил: Догонял тебя, брат, я не вернусь, грозно ответил Богучар. Мне предстоит дальняя дорога и опасный путь. Возвращайся домой. Нам не по пути. Я пойду с тобой, Богучар! решительно ответил Вереслав. Богучар опустил взгляд и смотрел лошадь под братом. Она была полностью снаряжена для дальнего пути, как и у него. Он действительно намеревался следовать за братом, куда бы тот ни шел. «Это не твоя судьба», – растерянно проговорил Богучар. «А боги считают иначе», – возразил Вереслав. «Этой ночью божество пришло ко мне во сне. Он сказал следовать за тобой. Именно поэтому ты и пошел» удивился воин. «Потому что тебе приказали боги?» «Нет, потому что я сам хотел отправиться за тобой. Когда я понял, что ты заменил меня на обряде прощания, то пообещал себе, что если ты вернешься, то я последую за тобой. Куда бы ты ни пошел, неважно, я стану твоей тенью. Если бы не ты, то я бы уже умер. Мы связаны были до рождения, но сейчас мы связаны до смерти». «Это наш с тобой выбор, а не веление богов. Твоему, чтобы спасти меня, и моему, чтобы отплатить неоплатный долг. Я пойду за тобой, брат, что бы ты ни сказал!» Богучар кивнул, и оба брата отправились в путь. Они шли на север, туда, где властвовала богиня Марена, туда, где солнце лишь светило, а холод правил над теплом». Братья, одетые в зипуны, ехали на лошадях в неизвестность. «Почему на север?» – спросил Вереслав, глядя на небо. «Верховное княжество Русичей. Чтобы получить его, нужно сначала вернуть власть над ним. Тебе боги пообещали его?» «Оно будет наше, пока кто-то из рода не разрушит печати, что связало нас с черной ведьмой». Дальше они шли в тишине. Они шли вперед, больше никогда не оглядываясь. Часть девятая. Никто не ведал, откуда пришли два брата. Пара близнецов. Пара, что связана с вратами Нави. Но ни одна нежить не могла победить их. Были времена, когда Верховное Княжество попало под власть трехглавого змея. И повелел Ирод Окаянный со всех княжеств собирать великую дань. Князья из каждого княжества с горем отрывали от крестьян еду и ходячую животину. Но изо дня на день алчба росла у окаянного змея. И начал он требовать князей русичей молодых, чтобы насытить брюхо ненасытное. Тогда же... Появились те самые братья-близнецы. Оба внешности приятной, высоки, сильны и умны. Одного брата звали Вереслав. Он верой и правдой служил своему старшему брату, что был великим воином. Мудр не по годам, умен не по летам. Вереслав без времени вступал без страха и помогал всякому, кто оказался в беде, аки светлоокий Белобог. Второй же брат был молчалив. Он холодно смотрел как на недругов своих, так и на близких. Он держал в руках выкованный им же меч, рукоять которого имела символ, что притягивал силу великую все головы врагов своих одним ударом, из-за чего боялись его и уважали. Звали великого воина «богучаром», как знак славного Еленя. И был богучар благороден, и имел чистые помыслы. Когда узнал он, что змей трехглавый задумал собирать великую дань в виде русичей, то созвал он вечи из князей и мудрых старейшин. Поведал богучар, что знает, как убить окаянного врага их, а затем пытался убедить их собрать войско. Боялись биться с нежитью князья, да советники их. Покуда один из старцев, что пришел из-за гор, не поведал. Вороний Грай сказал ему идти на вече, созванное великим воином. Ибо ждет того победа. Ежели князья не поддержат его, то Марена уже заточила серп, Абы подрезать нити жизни каждого слепца. Так Вечи поддержала молодого воина, и отдали во власть его, войско немалое. Отправился в опасный путь Богучар вместе с братом своим Вереславом. И столкнулось войско русичей с басурманами. «На проклятущем полем». Бились они три дня и три ночи, но на рассвете третьего дня богучар сек все три головы разом с шеи змея трехглавого. Войско нежити вздрогнуло, когда мертвая туша змея пала зем, и в испуге сбежала с поля брани. Оставшееся войско со страхом и уважением преклонило колени пред могучим богучаром Так великая баталия кончилась великой победой бравого воина. Вернулись братья с великой победой, и в тот же час стал богучар верховным князем над верховным княжеством русичей. А брат его, Вереслав, стал мудрым советником подле верховного князя до самой смерти своей в глубокой старости. Однажды верховный князь Богучар женился на дочери другого бравого воина. И родила жена ему троих детей – одну девочку и двух близнецов-мальчиков. Рассказывали, что на руке верховного князя был знак, что когда-то давно, еще в пору, когда князь был мальчишкой, получил он от Чернобога. Но когда умер верховный князь, то на руке преемника его, сыне-старшем, появился тот же знак, как символ связи князя и рода его с вратами Нави и с властелином онного места». Но правда Этель или вымысел никто точно не ведал. Но боюсь и сказ, чтобы знали потомки о прошлом и готовились к будущему». «Послесловие». Теплый луч коснулся мягкой кожи. Он незаметно перескочил щеки на закрытые веки спящей ведьмы. Но затем ее брови сошлись». Она нахмурилась и открыла глаза. Свет, Яркий свет ослепил ведьму, но ей это не помешало, чтобы подняться. Она с удивлением осмотрелась, а после уставилась на свои руки. Она давно не видела их под лучами дневного солнца. Каждый изъян стал заметен из-за этого». Грязные ногти, сухая кожа, выпуклые вены. Но ее это не волновало больше. Она давно забыла, как быть обычным человеком. Ведьма встала, не чувствуя боли, и вновь огляделась. Ее темница пала. Последний вздох ведьмы разрушил стены, а лес сломал замок. То, что раньше скрывал в себе темный лес, давно сбежало. Ведьма выбралась из сожженных руин домика и вышла к окраине леса. Та деревня, что много лет отдавала ей жертв, истлела. Дома стояли, но жизнь в ней отсутствовала. Прошло не одно десятилетие со дня смерти черной ведьмы. Ведьма на секунду замешкалась, а затем медленно подняла ногу и со вздохом переступила невидимую черту – границу, что когда-то не выпускала ее. Она, наконец-то, обрела свободу и могла покинуть темный лес. Ведьма не чувствовала в себе прежней колдовской силы, но она ощущала дремлющую мощь. Мир Нави окончательно изменил ее. Он перекроил ее, что-то исправил, а что-то добавил. Навь вернула ведьму в Явь. Этот круг преобразил ее душу, или оставшиеся кусочки души. Когда-то она была грязной ведьмой, запертая в темном лесу. В ней едва теплилась жизнь, находясь на границе Нави и Яви. Но потом она стала черной ведьмой, темной чародейкой с проклятой душой, здорованной спящей силой от чернобога. Но теперь она нечто другое. Сила, что дана ей от древнего бога, еще спала, но она усилилась переходом вновь. Ведьма стала самой сутью людской погибели. Она почти равнозначна смерти, Хотя ею не являлась Она ее прообраз Одна из множеств ликов Как только она ступила на сочную траву Она тут же пожухла Если она коснется зверя То он испустит дух А если человека То заберет душу Да, сила в ней пока еще спала Но она не пропала. Но чтобы разбудить ее, черной ведьме необходимо испить кровь потомка своего убийцы и съесть его сердце. И сразу кровь в ее жилах заструится бескрайней силой, а сердце забьется в ее полой груди. В тот день врата Нави гостеприимно распахнутся для гостей из Мира Яви. А похвалит свое дитя... И наградит ее. И в тот день черная ведьма станет кровавой и обретет власть и силу владычицы тьмы, покровительницы смерти. Сила света берет начало от тьмы. Без тьмы не будет и света. Тот, кто рискнет обратиться к тебе, напитает печать Нави кровью. Если ты удержишь тему, что скопилось в твоей душе, найдешь покой и дорогу к бессмертным вратам прави. А не сумеешь, то проклятие твое перекинется на других и свяжет нерушимой связью с Навью. И будешь ты сеять смерть до тех пор, пока не пройдешь круг Нави, круг Яви и не умрешь по собственной воле и желанию. Своему.